21. Бум. Следующим утром я иду по коридорам издательства Эрики, и плащ развивается за спиной. Сегодня нет нужды казаться незаметной. Повсюду, как и каждый день, снуют сотрудники, редакторы и техники. Двери кабинетов открыты, а внутри видны письменные столы. Они завалены книгами, листами, стикерами, газетами и журналами, среди которых пестреет сегодняшний выпуск 20-го поколения. Кто-то идет за кофе. Кто-то в другие кабинеты, и у многих, причем не только у женщин, в руках тоже издание, открытое на странице статьи издательства, то есть Рикардо. Офис гудит. Вот почему сегодня не стоит беспокоиться о внешнем виде. Энрику позвонил в половине восьмого утра. Примерно так я и ожидала. Журнал он получает дома, так что двадцатое поколение, должно быть, свалилось ему прямо на стол с завтраком. Готово спорить, он даже кофе не допил, а сразу бросился мне звонить. Ване в редакции 8. И повесил трубку. Больше ничего не сказал. Разозлился сильнее, чем когда-либо. И должен высказать все, что мне причитается. Лично. В лицо. Все перешептываются, Собираются маленькими группками. Обложка двадцатого поколения виднеется практически повсюду. Редко, когда в такой час увидишь настолько бурную жизнь в издательстве. Как чудесно. Я подарила людям отличное начало дня. Такое оживленное. Ангелы могли бы мной гордиться, это точно. Кто-то провожает меня взглядом искоса, пока я следую по коридорам в плаще цвета вороного крыла, шелестящим за плечами, и с привычной фиолетовой помадой на губах. Но главной темой разговоров я не стану. Не сегодня. Подхожу к кабинету Энрика Фуски. Замираю на секунду и прислушиваюсь. Изнутри доносится возбужденное бормотание. Узнаю голос, время от времени почти срывающийся на крик. «Рикардо». Похоже, он тоже свалился на стол Энрика сразу после кофе. «Отлично». Знаю, что стоит перешагнуть порог, и моя жизнь кардинально изменится. Поворачиваю ручку и вхожу. Обладатели голосов тут же замолкают и оборачиваются ко мне. Энрика сидит за столом. Его лицо напоминает резиновую маску, которую забыли в машине на приборной панели на самом солнцепеке Она точно расплавленный воск. Судя по всему, из-за меня он за это время постарел лет на пять. Что ж, я хуже рака поджелудочной. Если бы не знала, что это невозможно, готова была бы поклясться, что Энрика даже похудел. Но самые эффектные изменения произошли с лицом Рикардо, моим любящим молодым человеком. От красавчика с растрепанными волосами не осталось и следа. Его будто съел свирепый дикий зверь. еще и кости хорошенько погрыз. Одет он не так аккуратно, как обычно. До того торопился сюда, что, очевидно, нацепил первый попавшийся И теперь выглядит неряшливо и помято. Похоже, тот зверь его одежду тоже пожевал. В руках Рикардо сжимает скрученное двадцатое поколение. Хотя журнал вышел только сегодня, уголки страницы уже загнуты и в заломах, будто его трясли, скручивали и яростно листали не один раз. Еще один номер лежит на столе Энрико, и вид у него не лучше. Лицо Рикардо — уродливая гримаса ярости, ужаса, замешательства и, главным образом, ненависти ко мне. Этот взгляд... Удивительно, почему он еще не причиняет физическую боль. В части наступательного потенциала его глаза не уступят двум раскаленным штыкам а внутри целый мир, континенты презрения и враждебности, океаны тревоги и разочарования, горные хребты отвращения. Как хороший наблюдатель, я также вижу подземные потоки магмы самооправдания, водоносные слои жалости к себе. О, да. Рикардо меня ненавидит, ненавидит до смерти, ненавидит так, как никогда никого не ненавидел, но каждая клеточка его тела активно пытается притвориться, что он этого не заслужил. Мой ухажор Живое олицетворение всего эгоцентричного прямо-таки источает негодование и оскорблённое величие изо всех пор, потому что ему даже перед собой стыдно признать, что он сам напросился. И это самое забавное. Ваня! Энрика хотел бы лучше подготовиться к разговору, но, видимо, помешало внезапное появление Рикардо. Поэтому он просто смотрит на меня тяжелым, как могильная плита взглядом, и, видимо, надеется, что это выражение сделает за него половину работы. Останавливаюсь в центре комнаты, Руки в карманах плаща. Смотрю сначала на одного, потом на другого. серьезно, но спокойно. У меня-то время подготовиться было. «Ваня, твой поступок просто неприемлем», — произносит Энрико. «Подобное притягивается подобным», — отзываюсь я, быстро взглянув на Рикардо, чье лицо приобретает еще более землистый оттенок. Если это вообще возможно. Для рубрики «Мужчины, которые любят женщин» — Рикардо Ранди. Когда меня пригласили написать статью для этого журнала, Я чувствовал себя польщённым, в самом деле. И хочу это подчеркнуть, потому что, вероятно, через несколько параграфов вы мне уже не поверите, а я хочу, чтобы все было предельно ясно. Я люблю женщин, как говорится в названии этой рубрики. Если честно, первой моей мыслью было, что более подходящие для меня рубрики просто не существуют поэтому я с энтузиазмом согласился. Сразу приобрел несколько выпусков журнала и изучил их, чтобы понять, что больше всего хотелось бы прочитать уважаемым читательницам двадцатого поколения в моей статье. «Ваня, не переводи стрелки». «Ничто, повторяю, ничто не оправдывает того, что ты сделала», — вносит приговор Энрико. «Полагаю, ты говоришь сознанием дела, учитывая, что с самого начала был в курсе всего». Пожимая плечами, отвечаю я. Энрико сам на все закрывает глаза, а меня обвиняет. И я пришел к следующему выводу. Ничего из того, что я хочу сказать, не может по-настоящему заинтересовать вас, уважаемые читательницы этого журнала. Ты отдаешь себе отчет, в какое дерьмо нас втравило? Ты хоть понимаешь? Похоже, у Энрика проблемы со здоровьем, высокое давление, как минимум с сегодняшнего дня. Так и жду, что с минуты на минуту он начнет свистеть, как один из тех английских чайников. На меня больше занимает зрелище второго бурлящего вулкана в этой комнате, поэтому поворачиваюсь к Рикарду. Конечно же, я отдаю себе отчет. Хотя бы раз в жизни я написала правду. Ты же всегда хотел подписать своим именем что-то, что действительно твое, верно? Отлично. Вот ты это и сделал. Потому что ушедший в печать текст — именно твои настоящие мысли. И мы оба это знаем. Полагаю, сейчас вы ждете, что в пользу этого утверждения я приведу какие-нибудь лестные аргументы. К примеру, мог бы сказать, что я всего лишь простой писатель, который только романы сочинять горазд а вы реальные и настоящей женщины, чья жизнь куда интереснее любых выдуманных историй, выходящих из-под пера обычного писаки-билетриста. Что ж, должен предупредить, этого не будет. Потому что, видите ли, я хорошо выполнил домашнее задание, я изучил мир женских журналов и пришел к нескольким выводам. Все эти репортажи о текущих событиях, очень часто посвященные образцовым жизням женщин со всего мира, обзоры об обстановке и окружении на работе, в школе, в политике, а в основном поданные с учетом положения женщин в упомянутых разнообразных условиях. Портреты главных героинь успешных компаний, чувствование героинь менее удачливых — эти развивающиеся флажочки оказывают фантастический эффект изо всех сил крича, какие вы зрелые, эмансипированные, начитанные и образованные, как открыто смотрите на мир вокруг. Но затем мы переходим к основному сюжету, который считается достойным попадания на обложку тому с двойным количеством страниц и самыми привлекательными иллюстрациями. И оказывается, что называется он «пикантная начинка, как забеременеть и сохранить страсть», или какая-то другая похожая ерунда. И это, увы, с моей точки зрения сообщение вполне четкое. Вы уже думаете, что это удар ниже пояса. Несправедливая критика, предубежденное осуждение совершенно нормального желания прочитать что-то легкое, отдохнуть, так? Ну что ж, это еще не конец потому что стоит полистать журнал дальше, тут-то они все и появятся, сразу, толпившиеся за первой обманчивой строкой статей с претензией на значимость. Репортаж с последнего показа мод, колонка о туфлях, справочник о зимнем макияже или о том, как ухаживать за ногтями. Потом разделы о кухне, дизайне интерьеров и неизбежная рубрика писем, на которые кроме крупных специалистов отвечают также сексолог, семейный психолог и даже астролог. Одним словом, посмотрим правде в глаза. Все это — одна лишь видимость, убеждающая вас быть современными и эмансипированными. Но стоит немного соскрести по золоту, и уловка раскрыта. Под ней приступает древнейшая в мире клише — легкомысленная и поверхностная женщина, которую интересует лишь дом, внешний вид и, главным образом, дела сердечные. «Ваня, ты в самом деле понимаешь, что ты натворила? Действительно?» Не понимаю, откуда у Инрика эта потребность спрашивать меня. Знаю ли я, что сделала? Конечно, знаю. Это же я сделала. Может, своими бесконечными повторениями он пытается выработать антитела, ферменты, которые позволят ему переварить прочитанное. Что-то вроде литературной гомеопатии. Что ж, как я говорила, я просто выполнила свою работу «Призрак опера». То есть отождествила себя с автором, отмахиваюсь я. И делаю вид, что меня посетило внезапное озарение вообще на другую тему. Будто часть мозга, заскучав от разговора, отвлеклась на мысли поинтереснее, резко поворачиваясь к Рикарду. «Слушай, мне только что пришло в голову, вот же еще литературная параллель, отвечающая на письма эксперты. Столько женских персонажей разных возрастов, и каждая со своей историей, которые вращаются вокруг одной героини, по-матерински мудрой, и спрашивают у нее совета. «Это маленькие женщины, ну точно!» — восклицаю я нарочито эмоционально, жестикулируя для большей достоверности. Так будто не сомневаюсь, что мое новое грандиозное открытие ему тоже важно. Рикардо устало раздраженно закатывает глаза, а Энрико в отчаянии заламывает руки. Какого дьявола ты приплела сюда маленьких женщин? Ничего, мы с ним поняли друг друга. Ты продолжай, продолжай. Инрико весь синеет точно слива, потому что ничто не действует на нервы так, как продолжай от того, кому как раз устраиваешь головомойку. Ваня, снова начинает он, пытаясь вернуть в голос пафос и не безуспешно. Настолько серьезно то, что он собирается сказать. Ты знаешь, что значит написать нечто подобное в женский журнал? Это значит взбесить 10 миллионов читательниц. Он так резко дергается вперед, что я успеваю испугаться, не разрежет ли его край стола пополам, как ассистенток-фокусников. 10 миллионов. Вани. Потому что такова аудитория женских журналов в Италии. Ты только что обеспечила нам ненависть 10 миллионов человек. Ты вообще представляешь, какое осиное гнездо спорщиков разворошило? Какой крик поднимется стоит только тем же женщинам, что еще вчера считали Рикардо кумиром, прочитать эту статью? Представляешь, каким рикошетом это ударит по его популярности? Чтобы им провалиться, 10 миллионов врагов. Хуже было бы только, если бы ты докопалась до мужчины за количество футбольных новостей в газетах. А нет, как я мог забыть? Ты же и это успела! «Зная, что вы сейчас думаете, что если вас, женщин, можно критиковать из легкомысленной колонки в ваших журналах, то чем мы, мужчины, лучше? Взять хотя бы бесчетные страницы наших любимых газет, постоянно отводимые дурацким футбольным матчем? Все верно. Мы тоже жалкое зрелище. Но то, что виноваты все, не значит, что не виноват никто. И что важнее, Это не отменяет того факта, что я, открывая содержимое стандартного журнала, такого как тот, что сегодня достойно и уважительно принимает меня у себя, не могу избавиться от ощущения, что на самом деле в глубине души вас интересуют наряды, туфли, рецепты и сентиментальные глупости. Вот почему я считаю, что, не особенно разбираясь ни в чем из перечисленного, ничего особенно интересного я написать для вас не смогу. Хотя, конечно, я тоже в состоянии оценить удобство хорошей пары обуви. Тут даже продолжать не нужно. «Смотри», — надрывается Энрико, — «действительно не нужно». Как я многократно упоминала, мне прекрасно известно, что я сама же написала. Хотя и не отказалась бы послушать тот параграф с предположениями, что читательницы журналов легкомысленные, поверхностные и интересуются в основном делами сердечными, дословно цитирующей «точно воспроизводящая действительность определения Рикардо». Тишина в кабинете настолько раскаленная, что воздух уже потрескивает. «Редактор». Энрика произносит это с таким выражением, будто речь идет о запретном имени богини смерти. Редактор рубрики — это Соня Шакка — в заметке ниже предложила читательницам ответить на статью. Даже слово «читательница» в исполнении Энрика звучит угрожающе и обещает расправу. «Ване?» — она призвала их к оружию. Он откашливается. Что ж... Хотим обратить внимание нашего друга, уважаемого Рикардо Ранди, вот на что. Хотя на страницах нашего издания и скопилось множество непростительных недостатков, которые он так старательно перечислил, мы уверены, что можно найти и что-то хорошее. Во-первых, нельзя не оценить тот факт, что, несмотря на не очень лестное мнение, его статью мы все же захотели опубликовать. Значит, не такие уж мы обидчивые и неженки, какими он нас представляет. К тому же... Если, к примеру, глубоко уважаемый профессор Рэнди за эти недели выделит минутку и полистает журнал, если только не будет слишком занят написанием более серьезных и значимых работ, готов спорить. Он обнаружит, что с нами не соскучишься, и что даже наша рубрика писем к редакции может быть очень занятной. Правда? Смелее, друзья, представим самому знаменитому на данный момент интеллектуалу Италии свою точку зрения. Если, конечно, он готов потратить немножко своего драгоценного времени и таланта на кучку жалких, тщеславных кумушек вроде нас. Так и слышатся отголоски демонического хохота. В комнате царит давящая атмосфера, полная мрачных предчувствий. Будто Энрика с Рикардо ждут, что с минуты на минуту дверь в кабинет слетит с петель, и внутрь ворвётся армия разъяренных амазонок. Хорошая метафора ближайшего будущего Рикарда с нарочито раздражающим безразличием, пожимая плечами. «Подумаешь, выпустите пресс-релиз, где Рикардо объявит, что это его бывшая девушка так ужасно пошутила?» «Предлагаю я». «Ты прекрасно знаешь, что мы не можем». Рык Энрико звучит так, точно его оборотень покусал. «Верно, не могут. Потому что если Рикардо скажет, что кто-то написал статью за него в абсолютно идентичном стиле и настолько явно его словами, все поймут, что он пользовался услугами «Призрак опера» или он притворится, что в самом деле написал все сам, или вызовет подозрение, что этот текст не единственный, под которым он просто поставил подпись. А даже тень сомнения, как Рикардо заявил в своем сообщении, в том, которое я уже выучила наизусть, пока оно нескончаемым кошмаром крутилось в голове, для него слишком большой риск. Какое прекрасное сообщение. Особенно та часть про лазейки в контракте, в котором, как же там было, больше дыр, чем в борделе, и целая диссертация о тысячах способах, «Как превратить его жизнь в ад?» «Ты подумай. Так-то они бы мне и в голову не пришли». «Спасибо, Рикардо. Так любезно с твоей стороны подсказать мне способ тебя уничтожить». На самом деле это немного напоминает анекдоты, где верная, чистая, как снег жена, изменяет ревнивому мужу параноику только в качестве одолжения, чтобы он не казался таким идиотом. Мой бывший молодой человек, решая про себя, что уже могу называть его так, Конечно, наши отношения не закончились настоящим официальным разрывом, но, думаю, отправить партнера в полёт главой в навоз на глазах всей нации — вполне подходящая замена. В разочаровании разводят руками, и скрученный журнал, сжатый в ладони, со свистом рассекает воздух. Ерошит волосы. Хуже. Дёргает. Чуть ли не врывает. «Ваня, ты разрушила мою жизнь», — говорит он. «Да брось. Ты вообще благодарить меня должен. Наконец-то ты поставил своими имя под чем-то» что действительно твоя работа. И потом, признаться десяти миллионам женщин в том, что на самом деле о них думаешь, не самое худшее, что могло бы с тобой случиться. Хуже всего было бы облысеть. Но это за пределами моих возможностей, так что пришлось смириться с запасным вариантом. Рикардо выглядит раздавленным, вся прежняя бравада будто испарилась, а попытки изображать невинность — нет. В чем бы он себе мысленно не признавался, у него вид человека, убежденного, что цена расплаты слишком высока. Ах, Рикардо, это так не работает. Невиновный определяет себе наказание. Даже сказать по правде не потерпевшая страна, но иногда, когда речь идет о таких, как я, нужно уметь превращаться в импровизированного плача, потому что, если рассчитывать, что кто-то поднимет свой меч ради тебя, можно прождать целую вечность. Ваня, произносит энрика и клянусь, голос у него грустный, словно ему действительно жаль. А, вот оно что. Ладно, я готова и знаю, что меня ждет. «Ваня, ты сама виновата и знаешь об этом. Мне ничего не остается, как уволить тебя». Торжественно вздыхает он. «С этой минуты ты отстранена от должности без выходного пособия и скажи спасибо, что на тебя не напишут заявление в полицию за... ну, за клевету или что-то такое. Твоему преступлению точно есть определение». На последнюю фразу я могу только улыбнуться. Энрика, похоже, замечает полное отсутствие признаков беспокойства с моей стороны и снова обессиленно фыркает. «Что ж, справедливо», — киваю я. «Конечно, это очень печально. Знаешь, а я как раз вчера закончила книгу Бьянки. Какая жалость, у меня в руках очередная курица, несущая золотые яйца, а ты этим шансом воспользоваться не сможешь. Но что поделать? Я понимаю твое решение». «Погоди», — напрягается Энрика. «Раз уж ты все равно её закончила, с тем же успехом можно». «Цену только что назначили в 40 тысяч евро», — щебечу я. Энрика бледнеет так, будто я только что сказала что-то оскорбительное о его матери, пожимая плечами. «Мой контракт же только что разорвали, нет? Так что теперь цену книги назначаю я сама как свободный специалист. Ты же понимаешь, раз я теперь безработная, боюсь, придется использовать любые методы, чтобы принести что-то домой. Надо как-то зарабатывать на жизнь». Энрика ловит ртом воздух, подбирая слова. «Что?» С какого дуба ты рухнул, раздумай, что издательство согласится выложить 40 тысяч евро за твою книгу? нарочито педантично поднимаю указательный палец: Нет-нет, Энрико, давай уточним: не за мою книгу, за книгу Бьянки, за ту, на которую издательство Эрика заключен контракт. Помнишь ту, что вы уже анонсировали в каталоге, и которую фанаты с нетерпением ждут уже год? Тучья отмена проделает в бюджете издательства гигантскую дыру. Ну, в общем, ту самую книгу. Я лучше заплачу кучке редакторов, и они заново напишут ее от начала до конца, взрывается мой бывший начальник. О деньгах можешь забыть. Как хочешь, — пожимаю плечами я. Удачи. Уверена, что в мире полным-полно отличных редакторов, способных перенимать чужой чужой и работать в рекордные сроки и так, чтобы комар носа не подточил. «Нет, правда, вполне вероятно, что где-то там прячется какой-нибудь гений пера, способный к началу продвижения и к дате печати сдать целую книгу, если начнёт сейчас, Причем написав так убедительно похоже, что фанаты даже не подумают ничего заподозрить. В конце концов, раз это под силу мне, кто и такая, чтобы считать, что больше никому Боже, я даже ресницами хлопаю. Какая откровенная наглость. Минни Маус не смогла бы выглядеть невиннее, искреннее и милее. Еще и безговорочно назвала себя гением пера. Но сейчас точно не время для ложной скромности. Кажется, я только что слышала, как полопались капиллярные сосуды Энрика. Точно попкорн. Или же я могу продать книгу напрямую Бьянке. продолжая я, притворяясь, что эта превосходная идея пришла мне в голову только что, а не целую вечность назад. Или ее наследникам. Уверена, для них не проблема заплатить любую сумму. А ведь точно, пожалуй, не трудись обдумывать мое предложение. Я определенно могу нацелиться на кое-кого поинтереснее и постучать прямо в роскошную дверь дома Кантавилла. А они потом смогут выдать рукопись за произведение Бьянки. Возможно, простите за цинизм, посмертное, и, в свою очередь, продать издателю. Причем, разумеется, не обязательно издательству Эрика, если вам по-прежнему будет так неприятна мысль публиковать что-то мое. Как-никак в этой книге, как и везде у Бьянки, Речь идёт об ангелах в общем смысле. Из нее получится, если не 12-й том «Хроник», так 13-й. Кому какая разница? А у издательства Эрика контракт на 12-й том, а не на все будущие. Верно? Мой бывший начальник на мгновение снова прячет лицо в руках, потом выныривает и смотрит на меня с тем выражением, которое у него появляется, стоит делу принять особенно отвратительный оборот. Провернувшись вокруг своей оси, его настроение приходит в состояние апатичной беззаботности. Последний раз такое лицо у него я видела, когда оскорбляла доктора Монтенью в его присутствии, спровоцировав дипломатический скандал. И сейчас у Энрика то же самое выражение, только усиленное в тысячу раз. «Ваня, ты же понимаешь, что твоя карьера на этом заканчивается, да? Понимаешь, что я не могу позволить тебе работать на другого издателя?» — вздыхает он. На долю секунды он выглядит искренне огорченным за меня. «Мне придется тебя бойкотировать, распространить ужасные рекомендации». Было бы слишком рискованно отпускать тебя к конкурентам. Можешь пропустить часть с запугиванием Энрико. Спокойно заверяю его я, полностью владея собой. На самом деле меня поражает, насколько я спокойна и владею собой. С тех пор, как все это началось, постоянно узнаю о себе что-то новое. И вот еще одно. В критической ситуации я сохраняю спокойствие. Прекрасно. Отметила бы это дело бокалом с виски, но вчера закончился. Что, кстати, и повлияло на мое сегодняшнее спокойствие и владение собой. «Не беспокойся», — продолжаю я, хотя твои грозы звучат просто смехотворно, потому что между нами я вовсе не уверена, что у тебя достаточно власти, чтобы испортить мне жизнь. Ты все равно можешь не волноваться. Правда в том, что у меня нет никакого желания искать работу у конкурентов. С меня хватит. Что буду делать? Какая разница? Может, стану официанткой, кассиршей в супермаркете, продавщицей в магазине китайских побрякушек, может, в секс-шопе или клубе с подходящей тематикой оценят мой внешний вид. «Тебе пора в психушку», — бормочет Энрико. «Одно из тех мест для изгоев-социопатов, которые мне ужасно нравятся». Тут же вставляю я. И теперь Рикардо понимает. Забавно. Я почти и забыла о его присутствии. Зато теперь, на этой явной цитате, у него врывается сдавленное восклицание, заставившее меня обернуться в его сторону. А он неожиданно выглядит так, будто ему столько всего надо сказать, но не получается, потому что все слова комом застряли в горле. Ваня, шепчет он. «Ваня, о боже, теперь все ясно. Я...» То письмо было до Вани, до всего, до той ночи в кондитерской, до того, как мы стали парой, до Тира и до того вечера у меня дома, и... Я... Я растерялся, вел себя как мерзавец, но ты до смерти меня напугала. А тебе я знал только, какая ты умная и как злишься на весь мир. Я не представлял, чего ожидать. Считал тебя бомбой замедленного действия. И мне пришлось... Мне пришлось защищаться, придумать план, сделать что-то, чтобы оградить свою жизнь все, что у меня было от. Рикардо, если будешь потом нанимать другого призрака пера, возьми кого получше, потому что нынешний годится только латиноамериканские сериалы сочинять. Но потом все изменилось. Мы стали встречаться. Я начал узнавать тебя, и ты была. То есть ты. Я ничего не говорил тебе про Рим просто потому, что к тому моменту разве я бы захотел туда поехать? Или в Канаду, или на Уран, вообще куда-либо отсюда. Знаешь, что ты никогда мне не поверишь, что все это кажется наскоро выдуманной чепухой. Но, клянусь, я уже планировал отказаться. Сказать Энрику, что больше нет никакого плана, потому что я на самом деле влю. Не заканчивай слово, иначе меня стошнит от отвращения. А этот двухсотлетний пол фиг отмоешь. Проклятье, Ваня, ты должна мне поверить. Ты знаешь, что можешь мне верить». воспоминания вспышкой проносятся в голове. Неожиданно. Точно удар кулаком в живот. Между R И и последнего верить я вспоминаю. Хотя во время речи Рикарда в свою защиту у меня мелькала перед глазами раздражающая последовательность картинок всех прекрасных, счастливых, нежных и безмятежных моментов вместе, но от них-то легко можно было отмахнуться со словами плоды великого актерского мастерства моего бывшего парня. Проблема в том, что теперь память показала точно 3D кадр тот долгий меланхоличный взгляд тем вечером у него дома, когда мы стали парой, после лазаньи Розы и обсуждение журнала, которое как раз и послужило идеей для моей мести. Вспоминаются и слова Рикардо, в точности, как он их произнес, и особенно то, что сказал глазами и жестами. А это было гораздо, гораздо больше. Они вспыхивают в голове так ярко, что сложно, очень сложно принять, что все было ложью. Потому что тот взгляд, те жесты совсем не казались фальшивыми. Знаю, что в глубине души ты мне веришь. Ты сама это знаешь. Чёрт. Возможно, у сомнения есть запах и Рикардо его почувствовал. Молчу. «Ты знаешь, что можешь мне верить?» «А, нет. все, хватит. Нет, не знаю. Пусть эти хорошо разыгранные уговоры убеждают какую-нибудь другую приставучую девушку. Может, я и могу поверить тому, что увидела во взгляде, но кое-что мне известно наверняка. Слова из того письма. Чёрным по белому. Сказанное забывается, написанное остается, А написанное как раз показывает, что за человек мой бывший парень. Мужчина, способный придумать целый план включающий манипуляцию чувствами другого человека, чтобы только обеспечить хорошее отношение к себе. Вот о чем стоит думать. Ваня, сконцентрируйся. Если кто и знает, насколько важны слова, причем написанные, — это ты. Если кто и умеет обходиться без людей, — это ты. Если кто и уверен в том, что доверять никому нельзя, — это ты. Прощай, Рикардо. Мне будет тебя не хватать, Рикардо. Чтоб ты сдох, Рикардо. Может, когда мне трансплантируют мозг кого-то другого. Полиана, к примеру. Подвожу итоги я. Ни он, ни Энрика ничего возразить не могут. ну и славно. Мне кажется, удачная финальная шутка. Теперь можно и уйти. Я уже собираюсь повернуться и выйти, как вдруг. «Сарка, можно узнать, почему вы не включаете свой чёртов телефон?» — раздается вопль комиссара Берганца в этот самый момент ворвавшегося в кабинет.